Рыжка Бесстрашный. Ангар». «Вот это да, бронированные явились», — заметил Гет. Он прошелся к неймодианскому кораблю. Его корпус был покрыт полосами и ожогами. «Эрки на танки похожи, правда?» Республиканские с на фоне простых солдат выглядели устрашающе крупными. Первые четверо, выбравшиеся из захваченного корабля, были кричаще-цветастыми, Потрепанная броня была измазана зеленым, желтым, красным и оранжевым. Второй отряд был облачен в матово-черную броню, мрачную и безликую. Но Этейн мгновенно поняла, кто они и кто из них кто. Ей не нужны были знаки различия, чтобы их распознавать. Образы в силе были как светящиеся следы в тропическом океане. И они мигом стали знакомыми, старыми друзьями. «Я была с ними всего несколько дней и не видела их месяцами, но чувствую себя так, будто мы никогда не разлучались». Фай, а она знала, что это Фай, даже до того, как он заговорил, отсалютовал, стянул шлем и подмигнул. «Мэм, вы выглядите, как задняя часть банты», – с симпатией сообщил он. «Они тут за вами хоть присматривали?» «Фай», – Этейн знала, что должна держаться с достоинством и отчужденно, – и что она воспринимала как товарища многих клонов за эти месяцы, но то первое нежеланное командование Омегой ее полностью изменило. Фай, я по вам действительно скучала. Что стряслось с серой броней? Знаете, как Дармон на Квейлуре горевал, что мы очень заметны? В любом случае мы с подарками. Он махнул рукой назад. Дарман помогал солдатам вытащить пленников из неймодианского корабля, пока Гет его изучал. «Одним куском! Мы себя хорошо вели на этот раз!» Отряд Дельта попросту исчез. Когда Этэй она увидела их вместе в углу ангара с надетыми шлепами и явно о чем-то беседующих. Теперь она понимала язык тела. В силе они были совсем не похожи на Омегу. Они были сосредоточены. Были бездонным колодцем чего-то жесткого и неразрывно связаны друг с другом. Общее впечатление в силе – триумфальное и веселое настроение у всех. Подошли Найнер и Атин и пожали ей руку. Это совсем не казалось неуместным. Похоже, они устали и были беспокойны, и Тейн очень хотелось все для них устроить получше. Они были ее друзьями. «Держу пари, что вам хотелось бы поесть», сказала она. «Сперва хоть один шанс на горячий душ и сон в несколько часов. А, генерал, Найнер говорил извиняющимся тоном и толкнул Фай в спину. «Сперва я, по званию». «Он не настоящий сержант-генерал», — заметил Фай. «Он просто им помогает, когда другие заняты». «Есть новости о пилоте?» — спросил Найнер. «Да. Мне очень жаль». Это никогда не было легко. Этейн включила деку, чтобы перенести на нее сигнал, отправленный величественным флоту, и передала устройство клону. Найнер глянул на него, мигнул и передал Фаю. Тот разлепил губы, словно собравшись что-то сказать, а затем брови сдвинулись в печали. Он взял себя в руки и посмотрел на палубу. «Он не первый», – неожиданно мрачно сказал Фай. «Этейн никогда не видела его таким раньше». «И будет не последним». Этейн следила, как они проходили сквозь люк в кормовой переборке, следуя за солдатом. Бестрашный слегка дрожал под подошвами ее сапог, развивая максимальную скорость для пути к Русканту. И она ждала, пока Дарман завершит свою бесконечную возню с передачей пленных. Она удивилась, а может, он просто не хочет говорить после того, как решил не оставаться с ней на Квейлуре? Возможно, он просто считал, что ничего плохого не случится. Она решила больше не ждать и осторожно пошла между солдатами, все еще старающимся вздремнуть в ангаре. свернувшимися там, где могло быть относительно удобное место. «Отлично сработано», — сказала она, надеясь, что кто-то не спал и слышал. Дарман изменился. Он наклонил голову, чтобы расстегнуть застежку и стянуть шлем, а затем встряхнул волосами и пригладил их перчаткой. И хотя он улыбался, это не был Дарман, с которым они прошли сквозь ад. Он казался старше. «Клоны взрослели быстрее людей». Ему было одиннадцать, а выглядел он на двадцать два. Когда Этейн впервые почувствовала ребенка в силе, его квадратное лицо с высокими скулами было мужским и мальчишеским. На том этапе, если бы она могла управлять временем, легкий толчок назад открыл бы ребенка, которым он так недавно был. Но сейчас он определенно был мужчиной, и в нем не было ничего от ребенка. Он не просто прожил два года за один. Выражение глаз говорило, что он был куда старше, равным по возрасту полю битвы, может и самой войне. Она видела такое на лице каждого солдата, командой или эрка, которыми руководила. Она знала, что и у нее самой такие глаза. Но Дарман все равно улыбался, и улыбка растянулась в ухмылку, которая заставила забыть обо всем остальном корабле и даже о галактике. — Всегда спешите, мэм. «Рада тебя видеть, Дар. Что случилось с Этейн?» «Она стала генералом, и мы в ангаре». «Верно, извини». «А точно, что мы направляемся обратно на базу?» «Если только ты не хочешь поспорить с дежурным офицером, то да». «Хорошо, нам нужен отдых. Один-два дня, наверное». Большего он никогда не просил. Никто из них не просил. Этейн пыталась понять, знают ли они вообще, что мир может им дать, или у них просто сточили все потребности, кроме базовых, и они заняты лишь отдыхом, чтобы работать на следующий день. Этейн коснулась бронированного плеча и на несколько секунд задержала там руку. Казалось, он вдруг что-то вспомнил, и поэтому испытывал и приятные ощущения, и смущающие. «Наверное, неплохо касаться кого-то через силу», – сказал он. так он почувствовал, она была рада. «Иди в душевую», — сказала Эйтейн, — «найди меня потом, если не будешь слишком усталым, и я тебе покажу корабль». «Еще не встречались с сержантом Келлом?» «Нет». Келл всегда был рядом для Дармана, даже тогда, когда она хотела ему так много сказать. «Когда мы доберемся, ты можешь меня ему представить». Дарман кивнул, явно обрадовавшись. «О, вам он понравится, генерал». действительно понравится. Этейн на это надеялась. И если такого не произойдет, то она постарается ради Дармана. Штаб бригады С.О. Корускант. 369 дней после геонозиса. Запах Орда почувствовал задолго до того, как вошел в комнату. Знакомый аромат мокрой шерсти, плесени и едкого маслянистого мускуса. Скират отреагировал очень ясно. Он вытянул правую руку вдоль бока по очень старой привычке и дал клинку скользнуть в руку, падать, пока рукоять не коснулась ладони, и затем сжал ее. «Кэл Буир, будет лучше, если я его пристрелю», – заметил Орда. Он положил руку на кисть Скераты. «Я его к тебе не подпущу». «Иногда я думаю, не читаешь ли ты мои мысли, сынок?» «Я почуял запах стрела, ты достал нож, и мы идем навстречу с сержантом Вео». Не надо быть телепатом, чтобы все понять. Орда бы не колебаясь, пристрелил Стрилла на месте, потому что тот не нравился Келгуиру. Но Стрилл был не виноват в том, что вонял или что его хозяин поощрял жестокость или вообще в своей дикой природе. Его выбрали как раз за это и потом обучили охотиться для удовольствия, а не еды. И ничто иное в его рассудок не допускалось. Он даже немного пожалел зверя. но все равно бы убил его без размышлений. Дверь скользнула в сторону. Ордо положил ладонь на рукоять одного из бластеров. Его вниманием мигом завладел Вео. И потом он глянул на стрелла, лежащего на коленях. Затем отметил тот факт, что он может уложить обоих. Обработка информации и подавление импульса заняли меньше секунды. Позади Вео стены комнаты для встреч генерала Зея были окрашены в успокаивающий аквамариновый оттенок. Но это не сработало. Скирата не успокоился. И капитан Мейс сидел за столом рядом с Зеем, сложив руки на груди. Он тоже не выглядел впечатленным. На его челюсти виднелся безобразный пурпурный синяк. Второй, побледнее, виднелся вокруг глаз. На переносице была ссадина. «Я не думал, что я его так сильно двинул», – подумал Орда. «Жаль». Зей жестом попросил Скирату войти, как раз когда тот сдвинулся с места сам и показал на стулья у стола. Бардан Джусик сидел позади него, положив руки на столешницу, демонстрируя спокойствие. «Так», — сказал Скирата и сел, пробежал пальцами по роскошной полировке. «Отлично. Надеюсь, никогда не услышу, как кто-то жалуется на то, что броня и оружие ВАР слишком дороги». Кел, вежливо заметил Вэу, — «рад тебя снова видеть». Вэу устроился в одном из глубоких, обитых кожей кресел. Стрил развалился на его коленях кверху пузом и смешно подергивал всеми шестью лапами, пока Вэу его почесывал. Крупная клыкатая пасть была приоткрыта, язык вывален, и ниточка слюны тянулась почти до ковра. Стрил был примерно метр в длину, с куцем хвостом и весь покрыт дряблыми складками кожи. Но Стрил был симпатичнее Вэу. У того было длинное лицо с квадратной челюстью. Сплошные кости и суровые складки. Темные с проседью волосы были очень коротко подстрижены. Лица редко лгали о содержимом души. «Вэллон», — отозвался Скирата, кивнув. Зей жестом предложил орды сесть, но тот остался на ногах и лишь снял шлем. Он вложил в ухо коннектор комлинка, отметив выражение лица Зея и не глядя на него. Скирата посмотрел вверх. «Садитесь, капитан». Орда повиновался лишь одному человеку, и им был Кэл Буир. Зэй выглядел подавленным. Снова. Вне сомнения, все другие Эрки и команда спрыгали по его приказу, но он уже должен был знать Орда. Мэйс точно знал. Он глядел на брата Эрка так, будто бы один щелчок пальцев Зэя позволил бы ему вскочить и вернуть удар. «Мэйс, вам лучше пойти отдохнуть», — сказал Зэй. «Беседа пойдет о чисто административных вещах». Мейс помедлил секунду, не отрывая глаз от Орда. «Да, сэр». Он сгреб со стола шлем и вышел. Зэй подождал, пока за ним закроется дверь. «Слушаю ваш план, сержант. Я хочу использовать Дельту и Омегу на Корусканте, чтобы найти и нейтрализовать здесь цеповскую сеть. А она тут есть», — сказал Скирата. «Ее не может не быть. Слишком уж легко они нас бьют. А у КСБ нет опыта и людей, чтобы с ней разобраться». И даже в самой КСБ может найтись кто-то, кто может сливать информацию террористам. Зей задержал на нем взгляд. «Командос – военные, не разведка, не полиция. У нас боевые действия по всей, я никого не намерен арестовывать. Это политика стрельбы на поражение. Не знал, что она у нас есть. У вас ее не было, так что лучше обзавестись ей побыстрее». Я не могу просить Сенат разрешить использование спецназа против жителей Карусканта. Так не спрашивайте. Скерат остановился совершенно ледяным в такие моменты. Орда внимательно наблюдал за ним, пытаясь изучить как можно больше нюансов того боя, для которого не требовалось оружия, кроме нервов и знания психологии. Совет джедаев тоже к этому отнесется щепетильно? Сержант, тогда их и не спрашивайте. И вообще этого разговора не было. Все, что вы сделали, сказали мне, что не можете попросить у Сената благословения на изменения в компетенции вар. «Но я знаю, что вы предлагаете», — сказал Зей. Скирата поигрывал ножом. Орда это видел, мелкое движение, но он мог различить напряжение мускулов под курткой. Кончик клинка лежал на среднем пальце и чуть-чуть сдвигал его вниз, готовясь к падению и перехвату. «Совет джедаев отлично умеет смотреть сквозь пальцы», — сказал Скирата. «Для организации, которая знала, что берет армию, способную убивать, вы странно выглядите в глазах простых солдат вроде меня». Вэйо наблюдал за беседой, как человек, глядящий развлекательную программу по головиду. Стрел зевнул с тонким высоким подвыванием. «Различие, которое увидит Сенат», — заметил Зэй, — «состоит в том, что здесь корускант, Генерал, дни, когда война шла где-то вдали от домашнего очага, давно прошли. Знаю. Но есть армии и есть наемники и убийцы. И Сенат приведет эту границу на родной земле. Так, вот это и случается, когда вы позволяете компании наемников и убийц обучать вашу армию. Год назад мы даже не знали, что у нас есть армия. Может быть. Но вы тут сидите в звании генерала. Значит, приняли ответственность за это. Могли возражать вместе или поодиночке. Могли задавать вопросы. Но нет. Вы подобрали бластер с пола и просто принялись палить, защищаясь. В конце концов, вы пришли к целесообразности. Вы знаете, какова была альтернатива? Слушайте, генерал, мне надо кое-что прояснить с точки зрения простого убийцы и все такое. Ответьте мне на пару вопросов. Зей должен был рассверепеть от того, что простой сержант обращался с ним как с надоедливым клерком, а не с боевым генералом. К его чести он более сосредоточился на решении. Орд догадал, где же заканчивается практичность и начинается догматизм. «Очень хорошо», — сказал Зей. «Вы хотите прекратить атаки на уязвимые цели, которые подрывают снабжение вар и уничтожают общественную веру в способность Сената защитить столицу?» Да. «Вы считаете хорошей идеей предоставить кое-кому из наших спецназовцев беспрецедентный отдых на Курусканте после нескольких месяцев на поле боя?» Зэй помедлил лишь на мгновение. «Да». «Вам нужно кого-то спрашивать, чтобы разобраться с этой чисто административной вещью?» «Нет. Генерал Джусик ответственен за персонал». Орда сохранял на лице отсутствующее выражение. «Отпуск?» ВАР отпусков не было ни для кого, ни даже для командиров джедаев на передовой. И вряд ли кто-нибудь из клонов знал, что делать со свободным временем. Джусик глядел с изумлением. «Думаю, что небольшой отдых будет отличной идеей». «Действительно». Скират улыбнулся ему с подлинной теплотой. «С Джусиком все было в порядке, свой в доску, исполнен отчаянной смелости и желания быть частью команды». Хотя сложно было сказать, играл ли он примерного офицера или действительно был им. Я прослежу за этим. И, сэр, добавил Скирата, «Правда ли, что вы знали, я полный ЧКР, который никогда не мог следовать приказам, который держал вас в неведении, который тренировал свои команды как свою собственную армию, и вообще, который всегда был грубым команды, как Джанга и весь остальной его сброд». Зэй откинулся назад в кресле и коротко потер кончик носа, глядя на синий камень стола. «Я действительно верю, что когда-нибудь в будущем догадаюсь об этом. В уголках его глаз появились морщинки, на мельчайшую долю секунды, но Орда это заметил. У меня были подозрения, хотя их так трудно подтвердить. Так, значит, с Зэем тоже все в порядке. Вэй наблюдал за разговором с умеренным интересом, а Орда наблюдал за ним». Он слишком хорошо его знал. «Сержант Вэо, а вы как смотрите на эту...» «Ситуацию с отпуском», — поинтересовался Орда. «О, сейчас я простой штатский», — отозвался Вэо. Стрил заворчал. Вэо, отвлекшись, погладил жутковатую вонючую голову. В суженных глазах мелькнула теплота, которую он никогда не проявлял к другому живому существу. «Я просто тут обретаюсь». Когда пленников доставят, я их приглашу в комнату и немножко побеседую. Это вообще не имеет отношения к ВАР или Сенату. Просто штатский делает все возможное, чтобы поприветствовать приехавших на Корускант. Джусик слушал все сказанное с таким выражением, будто был взволнован и понимал, что ставки сейчас сильно взлетели. С одной точки зрения, они подрывали демократические идеи. но также спасали своих хозяев-политиков от решений, которые те, похоже, никогда бы не приняли. «Вот что самое скверное в том, чтобы Чакаари вроде нас мотались рядом», — сказал Скирата. «Мы просто уйдем, отыщем место, о котором вы не знаете, зароемся и устроим множество разных проблем, о которых вы тоже не знаете, а потом пришлем вам счет за все это. Ужасно». «Ужасно», — эхом отозвался Зей. КСБ что-то должна заметить? Когда у нас будет не хватать рук, то, думаю, надо будет убедить старших офицеров КСБ, но не с вашей помощью. Ужасно, повторил Зей. В любом случае, все это чисто гипотетический. Отличная вещь, язык, подумал Орда. Скирата только что сказал Зею, что намерен «побандитствовать», как он выражался, провести нелегальную операцию с убийствами в городе и просто прислать Зею отчет. Вэо намеревался допрашивать пленных. Командование КСБ Скирата успокоит, в случае чего, не вмешивая Зея. И Зей все это разрешил. И тема все еще не была до конца обсуждена. «Наших командос в отпуске здесь могут заметить», – вступился Джусик, явно уловив суть. «Возможно», – кивнул Скирата. «А не будет ли хорошо дать такой отпуск и честным обычным клон-солдатам? Многим. Поднимает боевой дух». и заверит общественность в том, что солдаты в доспехах есть в столице. «Интересно, как убедить Сенат в том, что это хорошая идея?» – вклинился Зей. «Вы встречали Мара Ругейна, главу отдела по связям с общественностью в Сенате? Просто интересно!» – Скира кивнул. «Думаю, что у меня с ним были контакты». «Отлично!» – сказал Зей. «Знаю, что вы оба поладите». и разговор, которого никогда не было, закончился. Скиратов встал, собираясь уйти, и Вэл мягким движением столкнул стрелы на пол. Зверь недовольно заворчал, но устроился у ног хозяина, глядя на Скирату золотистыми глазами с красным ободком. Ладонь Кэла все еще была сложена чашей у бока. Орда знал, что он частенько так начинал бой. «Кэл, я слышал, что Атин возвращается», — сказал Вэл. Скирата вышел из комнаты, опустив голову. Орда держался за ним. Джусик шел следом. «Держись подальше», – тихо сказал Скирата. «Я их встречаю прямо с Бесстрашного. Это касается и Дельты. И ты над ними больше не главный, помнишь? Сиди тихо в казарме и жди, пока я тебе не покажу место». Орда, сдержанная вежливость Вео, не обманула. Семь лет назад сержант представлялся ему властной фигурой в черной мандалорианской броне со стрилом у ног. Зверя звали Лорд Мирдалан. У Орда, как и у всех налей, была отличная память. Иногда ему хотелось не иметь такой, но она давала ему ясность понимания, и он знал источник своего страха и волнения. Лорд Мирдалан Мирд прыгнул на него по приказу Вэу. Орда выхватил маленький бластер, который ему доверил Скирата. И пристрелил бы зверя, если бы Кел Буир не заорал «Стой!» И он бы не замер, направив оружие между глаз Мирда. Вэу, как помнил клон, рассмеялся. Он сказал, что Орда «Геверт», «Почти воин». Искерата пинком отшвырнул Мирда, сказав, что не было никаких «Почти». Орда внимательно следил за стрелом. Зверь плелся впереди, шумно обнюхивая щели и оставляя позади запах и капли слюны. «Если эта тварь пойдет с тобой на дело, — сказал Скирата, — лучше держи ее при себе или найди, куда прибить шкуру стрила. Он вскинул руку, сделав движение кистью быстрее, чем орду успел среагировать. Трехгранный кинжал пронесся над Мирдом и вонзился в полированное дерево пола в шаге перед ним. Нож завибрировал и замер. Мирд взвизгнул, отскочив в сторону. Орда шагнул между Вэу и Скиратой, готовый защитить Кэл Буира в новом противостоянии с омерзительным ему человеком. Но Скирата просто повернулся, взглянув на Вэу так, что было понятно, он не шутил. Тот ответил взглядом. Лицо его неожиданно стало лицом убийцы. «Это не вина, Стрила!» – сказал Скирата. Он прошел чуть вперед и выдернул нож из пола. Стрил подался в сторону от него, приподняв губу и обнажая клыки. «Но я вас обоих предупредил. Нам нужно сделать эту работу, и только по этой причине я вам обоим кишки не выпустил. Ясно?» «Я понял», — заметил Вэо. «Хорошо бы понять и тебе, до того, как мне придется тебя убивать». Орда это совсем не понравилось. Он выдвинул из перчатки вибролезвия. лучшее оружие в ближнем бою, нежели бластеры. Скирата махнул ладонью. Спокойно. «Будь полезным, Вэллон». Он жестом позвал Джусика и Орда за собой. «Я надеюсь, что Атин тоже так думает, потому что теперь я на его пути стоять не буду». «И что такое «слишком далеко», Кел?» «Ты можешь ответить? Как далеко ты зашел?» – окликнул его Вэл. «Я сделал из мальчика воина. Без меня он бы до этого дня не дожил». «С его помощью», – подумал Орда, – «Атин чуть было и не дожил». «А почему ты не сказал Зею, что в Вар может быть утечка?» – спросил Орда. «Потому», – отозвался Скирата, – «что я не могу признать, что знаю о ней. Информатор вообще может не знать, что он дает сведения, пока только ударная команда будет знать, что мы ищем». «Как насчет Обрима? Он союзник». «Надеюсь. Но в итоге, кому мы можем доверять?» «Себе, Кэл Буир. Так что лучше убедимся, что знаем, кто нам прикрывает спину». Картили адмайк Хуаткама. Хороший совет на всю жизнь. Орда знал, кто будет прикрывать его. Решка бесстрашный, пребывающий в сектор Карусканта, триста шестьдесят девять дней после гианозиса. Мне стоит это записать, заметил командир Гет. Он потянулся к поясу, на который было навешено множество вещичек, и вынул небольшой рекодер. Такое не часто случается. Этейн и командир штурмового корабля стояли на галерее, идущей вдоль верхней переборки ангара, и наблюдали необычайное зрелище, разворачивавшиеся внизу. Она о таком слышала, но никогда не видела. «Дха Верда» – Мандалорианская ритуальная боевая песня. Бойцы из 41-го элитного и некоторые из команды корабля, порядка полусотни в целом, без шлемов, разучивали ее под некоторым руководством Пая и Скорча. Сев, легко заметный, кроваво красным полосом на шлеме, сидел рядом на ящике с боеприпасами, чистил снайперское снаряжение и выглядел так, будто совсем не интересуется происходящим. Конечно, так оно не было. Этейн чувствовала это, при том, что даже еще не приспособилась к присутствию Сева в силе. Дха Верда выглядела пугающе. Генерал Бардан Джусик, юноша, едва достававший до плеча клона команда, Говорил, что ему нравится, что он черпал в ней мужество, когда разучивал ее со своими людьми. Наследие Кэлэс Кираты. Джусик объяснил, что сержант-ветеран хотел, чтобы его парни знали свое наследие и учил их мандалорианским обрядам, языку и культуре. Тонг, Са, Ранг, Брока, Джи, Ти, Сика, Хта. Командес чеканили ритм за ритмом, стуча кулаками сперва по своей броне а затем выстукивая весь ритм на пластинах стоящего рядом точный расчёт времени поражал неправильно рассчитав солдат мог сломать соседу челюсть да where да where да adentrao coruscanto cant dosi adol песня взвелась от пола ангара одним мощным общим голосом эйн различила слова карусанта и jetiisa карускант джедаи, Этого не могло быть в оригинале мандалорианской песни. Даже их наследие изменялось, чтобы служить для ситуации, в которой они оказались. Этейн припомнила, что в песне говорилось о войнах тени и о предателях, падающих на колени перед ними. Отменно выученные войны показывали свою дисциплину и рефлексы. Любой враг из плоти и крови получил бы хорошее предупреждение насчет силы войск, которые его ждали. Но дроидов нельзя напугать. Жаль в самом-то деле. Этейн вздрогнула. Удары казались настоящими. Они вкладывали весь свой вес в каждый из них. Удивительно, но никто из новичков еще не ошибся в расчете движений так, чтобы получить случайный удар в лицо. Фай и Скорч показывали иную последовательность. Лязгнула броня. Сев перестал изображать отсутствие интереса. Снял шлем и присоединился к ним. Затем появился Дарман, и они вчетвером выстрелились перед остальными. Странно было видеть, как Дарману это нравится, и как он забывает о том, что вокруг. Этейн не знала, что у него такой сильный голос, или что он может, за неимением лучшего слова, танцевать. «Джусик всегда об этом говорит», — сказала она. «Я видел, как несколько отрядов это делают», — заметил Гет. «Они прошли через Скерату, как я слышал». «Да...» Этейн сейчас пыталась понять, сможет ли она сравниться с этим человеком. Сравняться хотя бы наполовину уже хорошо. Он научил всех командос жить по-мандалариански. Знаете, обычаи, язык, идеалы, бессознательная точность людей одинакового роста завораживает. Очень странно, будто у них есть побуждение так делать. Так и есть, сказал Гет. Это вдохновляет. Извините, это было грубо с моей стороны. нет проблем генерал определенно это в подготовку наших солдат на камина не входило сейчас же передается от человека к человеку он казался беспокойным это знала о чем клон думает генерал дайте мне рекодер улыбнулась она и идите гет коснулся брови перчаткой и сбежал по лестнице проехав по перилам последние три метра удивительная картина желтые доспехи командиров и пилотов белые солдат слитых воедино в одном древнем мандалорианском ритуале, где каждый видел одно. Этейн почувствовала, что ей тут не место. Она никогда по-настоящему не ощущала связи с джедаями. Конечно, связь через силу была, но... Нет, настоящая сила воплощалась в привязанностях, страсти, самосознании, значении. Она подумала о мастере Фуллере, настоявшем на том, чтобы дать ей второй шанс в качестве подавана. и не отправлять на строительство лагерей для беженцев из-за недостатка контроля. Он тоже был горячим и склонным бросать вызов причинам чего-либо. Джедай погиб, потому что не мог удержаться от боя, когда ополчение Геза Хокона избивало фермеров на Квейлуре. Этейн подумала, что такой джедай неплох. Не живущий по инструкции, но сосредоточенный на честной игре и справедливости. Клон-солдаты этого стоили. Неожиданно она обратила внимание на Дармана, смотрящего на нее с улыбкой. «Если бы не Броня и все вокруг, он мог бы показаться просто юношей, показывающим себя девушке». Она ответила улыбкой. Этейн все еще завидовала его самодисциплине и сосредоточенности, особенно тому, как он сумел не потерять их, оказавшись в галактике, не совсем соответствующей тому, чему учили Некамина. Но Кэл Скирата отвечал за его обучение». Она еще не знала Скирату, но в одном была уверена. Он, как и джедаи, прагматик, работавший с реальными вещами. Дха Верда продолжалась, строфа следовала за строфой. Затем загудела сирена и звон известил, что они вышли в систему назначения. Занять места на левом борту. Огневые расчеты, аварийные команды по местам. Приготовиться ко входу в док. Командер Гет вышел из рядов и снова взобрался по лестнице, утирая пот с лица скомканным куском ткани. «Генерал, пойдете на мостик и посмотрите корабль?» «От меня мало помощи, но я бы хотела там побыть». Как будто она покидала корабль после долгой работы, словно капитан уходил в отставку. Она была лишь временным офицером, но Гет обращался с ней, будто она была важна для команды, и Этейн это тронула. Она стала у командной консоли и смотрела, как захваты и платформы дока проплывают по экрану, а команда заводит бесстрашный к ним. гет определял курс. «Стоп-реактор!» «Есть стоп-реактор, командир!» «Реактор остановлен!» Бесстрашный задрожал и остановился. Корабль постепенно скользнул в док, ведомый буксирами, работающими по левому борту. Как уже привыкла говорить о Тейн. Она медленно прошлась по мостику, наблюдая, как команда доков присоединяет мостики, чтобы выпустить сменяемых членов команды и впустить ремонтников и техников. Едва заметное ощущение мелкой дрожи пробежало по кораблю, когда он замер у огромных кранцев дока. Бесстрашный благополучно прибыл в родной порт. На время. Этейн протянул руку Гетту. «Снимите перчатку, друг мой». Он заколебался, улыбнулся и стянул всю перчатку. Они пожали друг другу руки, как равные. Затем она нажала клавишу на консоли, включая слышимость в каждой кабине и каюте, ангаре и на всех палубах огромного корабля. «Джентльмены», — сказала Эйтейн, — «это была честь для меня».